всех оса пережарила, всем боль принесла и решила, что самое вкусное на земле — человек. Друг людей, острокрылая ласточка, выклевала за это осиный язык, сухое острое жало. И с тех пор оса только жужжит, не в силах вымолвить ни слова. А ласточка, прилетев к орлу, сказала ему так, самое вкусное на земле — цветочный мед и вода в горных реках. Но если ты хочешь мяса, Жри, змей, они злобны, лживы, коварны, и смерть их может огорчить, разве только одних неверных?» Виткевич кашлянул и замолчал. Абд-эль-Сауд перестал щуриться, опустил глаза к ногам и чуть заметно улыбнулся. Сначала смех прятался у него где-то в горле под кадыком, но потом вырвался наружу, старейшина захохотал. Засмеялись и окружавшие его. Только миротворцев, не понявший ни слова, удивленно смотрел то на Сауда, то на Ивана, то на своих конвоиров. Отерев слезы, старейшина кинул под язык катышек зеленого табака и, ловко подломив ноги, опустился на землю, покачал головой, снова оттер пальцами под глазами и спросил Ивана: Где твои крылья, Ласточка? Да и по тебе не видно, чтоб ты одним цветочным медом питался. Мы же не сидели с тобой у одного костра, возразил Иван. Ты не знаешь моей пищи, так же и я твоей. Абд Эль -Саут обернулся к маленькому старику, по-видимому его помощнику и доверенному. Пусть в зах — Заколит барана, — попросил он. Почти не разжимая рта, Виткевич сказал миротворцеву, — Вроде все в порядке, сейчас будет завтрак. — Ты что сказал ему? — строго спросил Абдельсауд. — Я сказал своему другу то же, что ты сказал своему. А, а Помолчали. Старейшина выплюнул табак, закашлялся. Кашлял он надрывно и долго, по-видимому, для того, чтобы выиграть время и получше понять своих собеседников. Судя по твоей сказке... — промолвил он наконец. — У осы теперь нет жала. — На свете не так много ласточек, чтобы выклевать все осиные жала, — ответил Иван. — Ладно, я понял то, что мне надо было понять, — ответил старейшина. — Пусть ос много, пусть ласточек мало, пусть. — Но где же наша вода? — Воду мы вам вернем. Только бы нам повстречаться с теми осами. — Поздно, они улетели. Сейчас их не догнать. Кто они, эти осы? Сказать трудно, но догадаться можно. Они не нашей веры, а не вашей веры. Рисунок на том ружье, которое они мне подарили, интересный рисунок, и среди фигур, сделанных на серебре рукой мастера, есть фигура женщины, греховного создания. аль Саид обернулся к маленькому старику, тот сразу же понял взгляд старейшины и пошел в ближайшую юрту. Он вернулся, держа в руке большое красивое ружье, Миротворцев принял его из рук, а Абдель Сауда быстро осмотрел и широко улыбнулся Виткевичу. Ну, что я говорил? Он ткнул пальцем в серебряную планочку «Сделано в Англии». Узкое поле, стиснутое громадными спинами желтых скал, было скорее похоже на пересохшее русло реки, нежели на такое поле, которое привыкли видеть россияне. Только земля здесь резко отличалась по цвету от всего окружающего. Черная, жирная, она казалась островком здесь в царстве желтых скал, серых кустарников и белого неба. Миротворцев встал на колени и принялся руками рыть яму прямо посреди поля. Рыл он недолго, вскоре пальцы уперлись в каменную плиту. О черти, сказал миротворцев восхищенно, земля-то приносная, не здешняя. А поле сами на камнях сделали? Иван недоверчиво покачал головой. Миротворцев рассердился. «Вы, изволите ли видеть, восточник блестящий, тут с вами спора нет. Но в землице я получше вашего разбираюсь». «Да вы у них спросите, так-то вернее будет». Иван спросил. аптель Сауд сощурился и сделал вид, что вопросу не расслышал. Иван повторил еще раз. «Тогда старейшина улыбнулся, твой друг говорит верно. Мы взяли немножко земли из-под Оренбурга, когда ходили к вам с караваном». — Совсем немного взяли, вас не обидели. А себе, видишь, поле какое насыпали. Ты только не сердись, у вас земли много. Если вам камень нужен, берите в наших горах, сколько возьмете, не жаль. Когда Иван перевел слова старейшины Миротворцеву, тот поднялся с колен и поцеловал Абдель Сауда в губы. — Люблю, когда дело хорошо делают, — сказал Миротворцев Ивану. Просто слеза прошибает, если настоящий труд вижу. Я до труда жаден и уважителен». Вдруг, сразу посерьезнее в Миротворцев попросил Виткевича спросить-ка у них, Иван Викторович, почем бараны они торгуют. Абдельсаут сердился, не утерев слез спрашивать о цене скота. Так только ваши люди могут. — Ну, ладно, виновато улыбнулся Миротворцев. — Сейчас ключ отыщем, тогда и спросите, а то их прям неловко вышло.